«Сказание о принцессе Кагуя» 2013. Исао Токахата Последняя работа Исао Токахаты «Сказание о принцессе Кагуя» это синтез всех лейтмотивов творчества режиссера как в плане тематики, так и в плане формы. Кроме того, мультфильм резко выделяется среди других работ студии Гибли за счет использованной техники рисования. Автор — Матье Пинон. Если Миядзаки мы воспринимаем как создателя лирических произведений в жанре фэнтези, второй основатель студии Гибли предпочитает более человечный и личный подход к раскрытию глубоко японских тем. Семейные узы во время войны – могила светлячков, народные легенды и верования – пампока, жизнь соседей – наши соседи Имада, Все эти аспекты повседневной жизни Японии далеки от грандиозных сюжетов его товарища по цеху. В сказании о принцессе Кагуэ Такахата объединяет все свои любимые темы. Сюжет, взятый из старой японской сказки, рассказывает о юности Кагуэ, которую обнаруживает в дупле дерева рубящий бамбук крестьянин. Став молодой девушкой, Кагуэ стремится во что бы то ни стало остаться независимой без колебаний отвергая всех женихов и поручая им невыполнимые задания, а сама тем временем планирует вернуться к своей настоящей семье на Луну. Как и в наших соседях Ямада, закажущейся простой на первый взгляд анимацией сказания о принцессе Кагуе скрывается по-настоящему ювелирная работа. Каждое движение тщательно продумано, а некоторые отрывки из мультфильма могут спокойно войти в учебники по анимации. Среди множества изумительных сцен такого высочайшего качества, на которое способна только студия Гибли, хочется отдельно выделить отрывок, в котором героиня в отчаянии сбрасывает одно за другим свои кимоно, метафорически отказываясь от своего человеческого обличья, а также финальную сцену, в которой она наконец воссоединяется со своей небесной семьей. То, как Такахата и его команда преодолевают испытания, возникающие при подготовке мультфильма, не может не восхитить. Однако Тосио Судзуки недоволен. Предвидя конец карьеры двух великих основателей студии Гибли, особенно учитывая уже почтенный возраст Миядзаки и Такахата, продюсер хотел, чтобы перед выходом на пенсию режиссеры выпустили две работы Бенефиса своего творчества. Спустя 25 лет после одновременного выхода моего соседа Тотара» и Могилы Светлячков, ознаменовавших новую эру в истории студии, Судзуки хочет точно так же выпустить два аниме одновременно. Ветер крепчает и Сказание о принцессе Кагуя». Увы, производство второго аниме затянулось, и продюсер был вынужден отложить релиз, на 6 месяцев, убив в зародыше тщательно подготовленный маркетинговый план. Процесс принятия этого решения хорошо показан в документальном фильме «Царство грез и безумия», в котором Миядзаки все же ничего не говорит о проблемах с тайм-менеджментом у своего друга и коллеги. Сказание о принцессе Кагуе – это незабываемое аниме, шедевр Такохаты, гибли и всей мировой анимации, который, несомненно, вдохновит целое поколение мультипликаторов в Японии и в других странах.